Глава 29. Бой с немецким реактивным самолетом. В день двадцать седьмой годовщины Советской Армии мы собрались на аэродроме и в приподнятом боевом настроении слушали приказ Верховного Главнокомандующего. Сколько воспоминаний связано у меня с этим торжественным днем. Я вспомнил, как слушал приказ товарища Сталина на тыловом аэродроме в Средней Азии 23 февраля 1942 года. В ту тяжелую пору на протяжении огромного фронта от Северного Ледовитого океана до Черного моря наша армия вела ожесточенные бои, чтобы, измотав немецко-фашистские войска, изгнать их из пределов нашей Родины. Теперь советская армия не только освободила родную землю, но и перенесла войну на территорию фашистской Германии. Настали долгожданные дни, но окончательная победа сама собой не приходит, и мы это хорошо знали. Немцы бросали в бой все сохранившиеся резервы, Они пытались напугать нас своей новой техникой, и в частности реактивными самолетами. Мы все чаще и чаще стали говорить об этих самолетах, как с ними вести борьбу. Трудность заключалась в том, что после встречи командира полка с двумя немецкими реактивными истребителями, никто из нас больше их не видел. Встречали их еще летчики из соседних частей. Летали эти самолеты как свободные охотники, одиночками, парами, небольшими группами, применяя штурмовые действия. На нашем фронте они появлялись только в одиночку, ограничиваясь молниеносной атакой на большой скорости. Но в бой, как правило, не вступали, предпочитая действовать из-за угла. Я много думал о методах борьбы с этими машинами. Перехватить реактивный самолет, разбивающий огромную скорость, было делом нелегким. В этом я отдавал себе ясный отчет. Тем сильнее было мое желание присмотреться к нему в воздухе. К сожалению, никто, кроме Чупикова, не мог поделиться со мной своими наблюдениями. И вот мне довелось встретиться с немецким реактивным самолетом. 24 февраля я вылетел в паре с Титаренко на свободную охоту. Внимательно слежу за воздухом. Вижу, из-за дымки на высоте 3500 метров внезапно появляется самолет. Не замечая нас, он идет вдоль одера на скорости предельной для наших Лавочкиных. Всматриваюсь, это безусловно реактивный самолет. Быстро разворачиваюсь, даю мотору полный газ и начинаю его преследовать. Летчик-фашист, очевидно, и не смотрел назад, надеясь на большую скорость своего самолета. Я опасаюсь, что, заметив нас, он по обыкновению уйдет. Выжимаю из машины максимальную скорость, стараюсь сократить дистанцию и подойти под вражеский самолет. Мой напарник не отстает от меня. Зная его горячность, предупреждаю, чтобы он не терял хладнокровия, не начинал действовать без моей команды. Хочется подробно, поближе рассмотреть реактивный самолет и, если удастся, открыть по нему огонь. Снижаюсь и подхожу под немца со стороны хвоста на расстоянии 200 метров. Удачный маневр, быстрота действия, плюс скорость моего самолета – все это позволило приблизиться к реактивному самолету. И вдруг в него неожиданно для меня полетели трассы, мой напарник не выдержал. Я был уверен, что старик испортил план моих действий и в душе нещадно ругал его. Но оказывается, его трассы неожиданно улучшили мое положение. Самолет врага стал разворачиваться влево, в мою сторону. И на мгновение подставил мне свою спину. В этот миг, развив предельную скорость, которую только может дать мой самолет, я сблизился с врагом. Вот уже нас отделяет совсем короткая дистанция. С волнением открываю огонь. Реактивный самолет, разваливаясь на части, стремительно падает вниз на территорию врага. Через несколько дней собралась фронтовая конференция для обсуждения тактики ведения борьбы с реактивными самолетами. Было приглашено несколько летчиков нашей части, в том числе Титаренко и я. В своем сообщении о реактивном самолете я постарался проанализировать и проведенный нами бой, и все, что мне было известно о тактике действий новых немецких самолетов. На конференции выступили летчики из других частей. Обмен мнениями обогатил наш опыт и сыграл большую роль в борьбе с истребителей нашего фронта с реактивными немецкими самолетами.